легких, нервной системы, печени, желудочно-кишечного тракта, почек, опорно-двигательного аппарата и других органов. Как избежать несчастья? Врачи генетики рекомендуют каждому вступающему в брак хорошо изучить свою родословную. Кстати сказать, помимо чисто практических целей, Разве не интересно знать, кем был прадед, как выглядела прабабушка, где жили, чем занимались другие близкие и дальние родственники в прошлом? Знание родословной это признак высокой культуры, уважение памяти своих предков. Для прогноза здоровья и развития своих детей надо выяснить, не было ли в родословной каких-либо повторяющихся из поколения в поколение болезней, физических недостатков, уродств, психических расстройств, слабоумия. Не наблюдаются ли такие же недуги у ныне здравствующих родственников? Если наследственная патология прописалась в роду и жениха, и невесты, велик риск рождения – неполноценного ребенка. Для профилактики и лечения наследственных болезней в нашей стране повсеместно открываются медико-генетические консультации. Они работают самостоятельно либо в составе медицинских центров, семья и брак, женских консультаций, детских больниц, Специалисты медико-генетических консультаций для распознавания возможной наследственной патологии и прогнозирования здоровья ребенка анализируют родословные брачные пары, используют цитогенетические, биохимические, микробиологические и другие сложные методы исследования. Что делать, если наследственность не позволяет жениху и невесте иметь ребенка. Как нередка, но все же реально такая ситуация. Рискнуть, но достаточно хотя бы один раз посмотреть на уродливого, слабоумного, тяжело больного ребенка, чтобы сделать единственно правильный вывод. Перед вступлением в брак молодым надо также хорошенько выяснить, не являются ли они родственниками. Дети супругов-родственников значительно чаще, чем дети от неродственных пар, рождаются с различными физическими недостатками, страдают расстройствами обмена веществ, имеют дефекты речи, отстают в умственном развитии. В чем причина? Опять же в генах. Есть болезни, обусловленные их патологическими изменениями. При родственных браках и муж, и жена, имея общего предка, могут унаследовать от него испорченный ген. При этом, чем ближе кровное родство, тем вероятное наличие патологии у потомства. Вот почему в нашей стране браки между родными, а также неполнородными – от разных матерей либо отцов, братьями и сестрами, законодательством запрещены. Супружество между двоюродными и более дальними родственниками юридически не воспрещается. Но стоит ли рисковать? Во всяком случае, прежде надо обязательно изучить родословную, Посоветоваться со специалистами медико-генетической консультации. Медовый месяц Многое, очень многое следует предусмотреть, прежде чем решиться давать начало новой жизни. А как же медовый месяц? Спросят самые нетерпеливые. Его что? Тоже по плану перенести на более рациональное время? Нет, зачем же? Пусть он будет тогда, когда ему положено быть».